стоявшихся и активно развивающихся сегодня экобизнесов есть инициативы, которые имеют шанс стать экономически выгодными завтра. Экосфера в России перестала быть прерогативой только крупных международных организаций, таких как Greenpeace и WWF. На наших глазах возросла роль индивидуальных игроков и малых инициативных групп. Появляются компании, специализирующиеся на сборке и переработке вторсырья В разных городах проходят народные уборки И все чаще вездесущим пластиковым пакетом мы предпочитаем эко-сумки Это не могло не привлечь в сферу отходов и новые соцпредпринимательские инициативы Давайте посмотрим на них Эко-корпоративы эко Это развлекательно-образовательное мероприятие для сотрудников той или иной компании. Дальновидные руководители давно поняли, что вместо банальных пикников на природе гораздо эффективнее проводить командообразующие мероприятия. Офисные сотрудники ощущают дефицит смыслов, поэтому корпоративные мероприятия постепенно уходят от абстрактно-игрового формата, становясь социально значимыми, конечно, не теряя при этом игровой составляющей. Люди, проводящие большую часть времени у компьютерных мониторов, с радостью откликаются на предложение убрать мусор, сделать скамеечки, проложить экотропу, восстановить навесной мост или посадить деревья. Тем более, что делается это в увлекательной форме соревнований или квестов. Интересных мероприятий на открытом воздухе, несущих пользу окружающей среде, можно придумать много. Фёдор Тарабукин – эксперт по таким мероприятиям. Он провел более 20 экокорпоративов. Среди его клиентов – cola timberland сеть Клиник Меди, starbucks Газпромнефть Развитие, ИЛИМ, Дойче Банк. Направление развивается, спрос растет. Некоторые ивент-агентства уже на своих сайтах имеют такие предложения. Компании хотят эко-события, а ивент-агентства зачастую не знают, как провести по-настоящему экологичное и полезное событие, говорит Федор. Сколько можно заработать? Ведущий, организатор экокорпоратива, может заработать от 5 до 50 тысяч рублей за мероприятие. На подготовку может уйти от 2-3 дней до полутора месяцев. Сумма вознаграждения зависит от масштаба и содержания мероприятия. И, конечно, от вашего таланта. С чего начать? Первое. Прочитать про экокорпоративы на нашем сайте «Мусора больше нет». Второе. Приехать к Фёдору помощником на его мероприятия. Он берет учеников и передает им опыт и сценарий мероприятий. Третье. Провести в своем городе первый экокорпоратив. Неважно, сколько вы на нем заработаете, главное, чтобы клиент был доволен. Успешный пример и разговоры о вас – это ваш начальный капитал. 4. Договориться с ивент-агентствами о включении вашего экокорпоратива в перечень их предложений. Пятое. Если вы стартуете не в столице, обратиться в местные филиалы компаний, главные офисы которых уже имеют опыт организации экокорпоративов в Москве или Санкт-Петербурге. Их будет проще заинтересовать. В целом, иностранные компании более открыты к таким предложениям, чем российские. Экологические настольные игры. Рынок настольных игр в России активно развивается Появляются новые специализированные магазины и новые игры Причем последние могут быть как европейскими хитами, так и отечественными разработками Интерес к экологии и в частности к проблеме отходов тоже растет Так что неудивительно, что появляются настольные игры на эту тему Например, большая уборка, переработка или экологик Марат Сабиров, создатель игры экологик Могу сказать точно, что тираж себя окупил. От тиража в 500 экземпляров осталось 15-20 игр. Это за год, без всякой рекламы. Параллельно с реализацией самой игры, её создатели проводили коммерческие мастер-классы и мастер-классы со свободной оплатой. Каждый платит столько, сколько считает нужным. Сколько можно заработать? Точно сказать не могу, говорит Марат. Ибо все деньги мы почти сразу переводим в оборот, тратим на поездки, мероприятия, сопутствующие мелочи, листовки, значки, футболки, призовой фонд турниров. Кроме того, у нас нет нормального бухгалтера, все держится на идее. С чего начать? Молодым предпринимателям с творческим потенциалом я бы посоветовал прислушаться к себе. Если вы поняли, что экоигры или игры вообще – это для вас, надо действовать без промедления и не сомневаться в успехе. Рано или поздно все получится В целом же нужно больше создавать самим А не продавать и перепродавать Следуя по накатанной дорожке Сегмент настолок в России В последние годы развивается очень активно Причем если в Европе этот рынок довольно насыщен То у нас еще нет Сегодня он растет в два раза быстрее европейского 2. Выберите идею, которую вы хотите донести до людей Посредством своей игры Это может быть ценность биоразнообразия, концепция ноль отходов, понятие экологического следа, циклическая экономика, возобновляемая энергетика, кооперация вместо конкуренции, альтернативные валюты и так далее. 3 Если вы хотите, чтобы ваша игра была эко, не только по форме, но и по сути, то найдите специалиста, с которым можно консультироваться. Уверен, что эксперты поддержат вас ведь вы помогаете донести сложные идеи до широкой публики. 4. Сначала обкатайте игру в своей команде разработчиков, потом на друзьях и знакомых. 5. Чтобы найти деньги на тираж, воспользуйтесь краудфандинговой платформой. Помимо прочего, это хорошая проверка качества игры. Если люди поддержат вас рублем, значит продукт действительно интересный и полезный. 6. При заказе и изготовлении игры обратите внимание на материалы. Если в изготовлении игры будут использованы экологичные технологии, например, сама игра будет частично изготовлена из вторсырья, это станет отличной рекламой продукта и послужит усилению его экологического смысла. Конференция по отходам. 3-4 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге прошла конференция «Участие гражданского общества в создании системы обращения с отходами». В мероприятии участвовали представители бизнеса, администрации и общественных движений. Конференция была организована. Движением «Мусора больше нет». «Для нас это не первый опыт проведения подобных мероприятий», говорит организатор мероприятия Яна Каулин. Мы проводили и международные конференции, и круглые столы, и экологические лагеря. Но это первый коммерчески успешный опыт. Участие в конференции с размещением стенда компании стоило 20 тысяч рублей, а участие компании без выставки – 4 тысячи. Бюджет конференции составил 250 тысяч рублей. Доходы она не принесла, но все расходы были покрыты за счет взносов участников. Сколько можно заработать? Пока не ясно. в этом году конференция вышла в ноль. Мы рассчитываем, что в следующем году она будет более успешна с коммерческой точки зрения. Мы долго к этому шли. Прежде чем запустить проект с коммерческой составляющей, мы провели более 10 мероприятий на волонтерских началах за спонсорские или грантовые деньги. С чего начать? С проведения тематических круглых столов с бесплатным участием. Выберите тему, например, «Раздельный сбор отходов в гостиницах». Для представителей гостиничного бизнеса Обращение с отходами в ТСЖ Для управляющих компаний Малый и средний бизнес по переработке Участие гражданского общества В решении проблемы мусора Помещение на 20-30 человек Можно найти бесплатно Через администрацию Или у одной из компаний участников Проводя такие небольшие круглые столы, вы создадите себе репутацию и наладите отношения с потенциальными участниками большой конференции. 2. Приглашайте известных авторитетных спикеров по каждой теме. Также привлекайте к участию местных специалистов, создавая атмосферу открытого обмена мнениями и опытом. Вы не должны все знать сами, ваша задача – организовать пространство, в котором эксперты смогут делиться друг с другом ценной информацией. 3. Подавайте заявки на гранты и ищите спонсоров для своих круглых столов. 4. Когда формат круглого стола станет для вас тесен, начните обсуждать проведение конференции или форума. Экоуроки в школах В Санкт-Петербурге активистами движения «Мусора больше нет» разработана методика эко-уроков. В полном смысле это нельзя назвать социальным предпринимательством так как на сегодняшний день это делается в основном на волонтерских началах. Но часть экоуроков проводится платно, лектор получают тысячи рублей. Это устойчивый проект, в котором участвует все больше людей. Петр Рокчеев, координатор движения «Мусора больше нет» в Санкт-Петербурге, провел несколько тренингов для ведущих экоуроков. Эта волонтерская деятельность имеет хорошие шансы развиться в соцпредпринимательство. Школа готова оплачивать работу ведущего экоуроков. Центр экономии ресурсов в Москве регулярно проводит экоуроки и занятия для детей, а также разработал методические указания по проведению экоуроков. Раздельный сбор отходов в офисах и домах, сбор батареек. К сожалению, проекты по раздельному сбору отходов на сегодняшний день предпринимательскими не являются. Это очень важное и нужное дело, но зарабатывать на этом не удается Пока подобная работа ведется на грантовые или спонсорские деньги Развиваясь в парадигме имиджевых проектов больших компаний Сбор батареек в медиамаркт или волонтерских акций Если вы обладаете предпринимательским талантом Пожалуйста, сделайте проект в этом направлении И помогите найти золотое дно в мусорной корзине Личная